Глава 2. Пределы возможного. Пять циклов медитации, необходимые для получения максимальных бафов, уже давно прошли. Но я продолжал сидеть в позе лотоса, прикрыв глаза и прислушиваясь не то окружающему миру, не то к собственным ощущениям. Этого мне тоже здорово не хватало последние месяцы. Я пытался медитировать и в реале, но это было совсем не то. Если бы у меня не было такого большого перерыва в игре, я бы сейчас, наверное, успел прокачать базовые навыки монаха, медитацию и знания Ци до мастерского уровня. И, увы, быстро наверстать пробел не выйдет. Для развития этих навыков, в отличие от боевых, не требуется затрат чистой Ци, но зато нужно время. А упущенное время не вернуть. Мой обострившийся слух уловил звуки, доносящиеся с северо запада со стороны Гарракса: Кто-то приближается. Это должен быть Маверик». Мы условились встретиться именно в это время. Правда, он сказал, что прибудет в Паланкине, чтобы оставаться инкогнито. А по дороге сейчас движется что-то тяжелое. Скрипа колес не слышно, но шаги, тяжеленные, шаркающие, ездовые ящеры, нет, не похоже. Я прервал медитацию и осторожно выглянул из своего укрытия. Засел я между крупными валунами чуть в стороне от дороги. До стен гаракса отсюда было рукой подать – но ближайший менгер возврата был далековато, у перекрестка. Так что место вроде и у дороги, но не особо людное. да пробормотал я себе под нос, разглядев, наконец, приближающийся транспорт. «Но это точно, Маверик, больше некому». Это все-таки был полонкин, этакие носилки, на которых был водружен закрытый со всех сторон и богато украшенный короб. Вот только были они просто исполинского размера, Длинные оглобли их представляли собой целые бревна сантиметров по 20 в толщину, а в самой корзине могли разместиться, наверное, человек 10. Носильщиками этой огромной конструкции выступали четверо существ, живо напомнивших мне Дракенбольта. Огромные горы мяса с крошечными лопоухими головами. Явно какая-то разновидность огров. Голов, правда, у них было по одной, да и других мелких отличий хватало. Погонщиком выступал тщедушный коротышка-непись в огромном тюрбане и с длинным гибким стрекалом, заканчивающимся острым шипом. По бокам от него сидели бессменные телохранители Мавелика близнецы Густав и Кейн. Двигались огры, несмотря на регулярные понукания, довольно вяло, так что мне пришлось набраться терпения. Наконец, Паланкин остановился неподалеку от меня, и украшенная затейливой резьбой дверца приоткрылась. Изнутри полился мягкий, переливающийся всеми цветами радуги, свет. «Да залезай уже, не робей!» — донесся до меня голос Маверика. «Прокатимся!» Вниз даже выдвинулось что-то вроде трапа — складная конструкция, превращающаяся в развернутом положении в полноценную лестницу с горизонтальными, дощатыми ступенями из лакированного дерева. Паланкин представлял собой глухой короб без окон. Не удивлюсь, если еще и бронированный но внутри был отделан роскошно и освещен магическими светильниками разных цветов. Сам Маверик, как настоящий падишах, восседал на мягком сиденье в целом ворохе атласных подушек, а у ног расположились две полуобнаженные девицы-неписи из его многочисленного гарема. Сам я в своей весьма скромной одежде выглядел здесь неуместно, будто оборванец, забредший в элитный ювелирный салон. «Располагайся!» Рик небрежным жестом указал мне на сиденье напротив себя. Я, разворошив кучу подушек, уселся. Откуда-то из полутемного угла ко мне придвинулась одна из его наложниц, погладив меня по плечу и протягивая серебряный кубок. Паланкин тем временем снова пришел в движение. Короб покачивался из стороны в сторону в такт шагам. «Попробуй это вино, Мангуст. Гаракскиши, раз!» «Настоящий шедевр! Я надеюсь, тебе можно?» «Не повредит каким-нибудь твоим монашеским обетам?» «Я не в том смысле монах», — улыбнулся я, делая глоток. «Аскезы в мой репертуар не входят». «Удобно», — одобрительно хмыкнул Маверик и поднял свой кубок в приветственном жесте. «Ну, за встречу!» Вино и правда оказалось удивительно вкусным, с нотками ежевики и пряностей, и при этом ударило в голову не хуже аленького цветочка. Только доковское пойло сшибало с ног просто и бесхитростно, будто удар кувалдой. Шираз же действовал мягко, подспудно, накатывая, как неторопливая волна. После нескольких глотков я понял, что лучше его смаковать понемногу, не налегать. Что было довольно сложно, учитывая, что расположившаяся под боком гурия так и норовила подлить в мой кубок еще. «Ну, как проходят твои первые дни после возвращения?» — поинтересовался Маверик. Ты говорил, что тебе нужно время, чтобы разобраться с накопившимися делами. Да, обновляю снаряжение. Привыкаю заново к аватару. Уже половину приемов позабыл, надо наверстывать. Много мелочей еще нужно утрясти. Я даже к сенсею еще не заглядывал. Хотел навестить его лично, но для этого нужно добраться до Золотой Гавани. Причем, я так понимаю, мингиром на главной площади лучше не пользоваться. Думаю, да. Воплоты Оплоту тебе по-прежнему вход закрыт. «Да, молчун перестал обновлять объявление о награде за твою голову, но это вряд ли значит, что он тебя простил. Не стоит попадать в его поле зрения». «Понял. Все ассасинские метки на тебе за это время тоже рассеялись. Главное не спалиться по глупости и не наловить новых. Ты точно почистил все хвосты?» «Да, профиль скрыт. Из всех чатов и групп я удалился еще тогда, перед уходом. Никто не должен увидеть, что я в онлайне». «А Эдж? Она-то, в отличие от тебя, несколько раз заходила в игру за последние месяцы, но ненадолго. Она вообще думает возвращаться? Она была занята учебой, было немного не до того. В Лондон мы приехали посреди семестра, ей пришлось много наверстывать. Но сейчас экзамены прошли, и у нее посвободнее со временем. Правда, ей тоже нужно будет прийти в форму. «Время есть», — успокоил меня Маверик, «причем довольно много, около месяца» и даже если бы я захотел, не смог бы отправить тебя на задание раньше. Потому что... потому что мы привязаны к конкретному событию. Гурия протянула мне серебряный поднос с какими-то лакомствами, похожими на кубики желе, обсыпанные разноцветной стружкой. Видимо, какие-то сладости. Я отказался и подался вперед, приготовившись слушать, что расскажет работодатель. На этот раз Маверик, кажется, превзошел сам себя. Нет, серьезно. Кровь Хтона? Как он себе это представляет? «Ты слышал о титанах Артера?» «Мировые боссы?» «Да, конечно». Титаны были забавой для крупных гильдий. Огромные монстры размером с многоэтажный дом, время от времени появляющиеся в разных частях Артера. Победа над ними сулила какие-то невероятные плюшки. Причем не для конкретного игрока, а для целой гильдии. Правда, проверить это пока не удавалось. Титаны были сделаны явно на вырост – поскольку за год с лишним, прошедший с момента запуска игры, пока ни один из них так и не был повершен. Впрочем, попытки с каждым разом становились все более серьезными. Так вот, один из Титанов может стать нашим пропуском в бездну. Ну, не совсем пропуском. Точнее, мы попробуем прокатиться Зайцем. А еще точнее не мы, а я? Мрачно отозвался я. Верно, догадливый ты наш. Не стал спорить Маверик и снова отсалютовал мне кубком. Он, в отличие от меня, был в отличном расположении духа. С вином не скромничал, регулярно протягивая кубок наливальщицы. А может, это было взаимосвязано. Ну и что ты задумал? Поланкин качнулся особенно сильно, и Франт пролил немного вина себе на колени. Отряхнувшись, отдал бокал гури, видимо, решив все-таки, что с него пока хватит. И с куда более серьезным видом продолжил. И я эти месяцы без дела не сидел, а перебирал варианты. В этом, к слову, мне здорово помог твой кошачий Леонардо. Жанжи? Да, он. И, конечно, она Анна. Вместе нам удалось узнать куда больше о природе бездны, чем мы смогли бы выяснить по отдельности. Похвально. Я, правда, не совсем понимаю, зачем. Ты лишен любопытства? Вот уж ни за что не поверю. Хочешь сказать, ты занимаешься всем этим из чистого любопытства? Парировал я. Тоже не верю. У нас у всех свои мотивы. «Анаана грезит своей прошлой жизнью. Я — своей будущей. Вот насчет котяры не берусь судить. Чертову знает, что у него в голове творится. Но это не важно. Главное, что он бывает чертовски полезен. И поэтому ты спрятал его в новом логове, о котором мало кто знает, кроме тебя. К слову, админа-то тебе за это не сделали, а Джанжи джанджи важный непись. Его нельзя просто так присвоить». Админы и перевели его в новое логово. И как раз для того, чтобы его нельзя было больше утащить куда-то насильно. Потому что уже пытались. Кто? Легион. Твоего приятеля Туманного Волка весьма впечатлил тот эпизод в разломе. Да и вообще талант этого мастера. Так что Легион попытался его присвоить. Пришлось вмешиваться. Опосредованно, конечно. Мне ни к чему ссориться с крупными гильдиями. Хм, да, этого следовало ожидать. А она, она? Неужели админы за все это время так и не нашли ее? «Лучший способ спрятать что-то, держать на самом виду», — улыбнулся Маверик. «Еще вина?» Сидящая рядом со мной Гурия поднесла изящный серебряный кувшин к моему кубку, снова будто невзначай касаясь свободной рукой моего плеча, и заглянула в глаза. Меня будто током ударило, когда я встретился взглядом с этими светящимися светло-серыми глазами, резко контрастирующими со смуглой кожей. Верховная геомантка племени серого тумана избавилась от белых узоров на коже. Черные волнистые волосы с металлическим отливом были украшены уже не перьями и кусочками янтаря, а золотой диадемой, искрящейся драгоценными камнями. Лицо и фигура скрывались за тонкими, местами полупрозрачными слоями шелка и шифона. Она поняла, что я узнал ее, и улыбнулась. Это было заметно даже сквозь вуаль, закрывающую нижнюю часть лица. «Да, пожалуй», – кивнул я, машинально подставляя кубок. Не думал, что она Ана смирится с ролью очередной игрушки в гареме Маверика, хотя, скорее всего, это лишь камуфляж, и она все равно на особом положении. «Так что же вам удалось узнать о бездне?» Борясь с нахлынувшим на меня необъяснимым смущением, деловито поинтересовался я. «Артер и бездна, единое целое», – произнесла она-анно, она. но в то же время противоположно друг другу. Они стремятся воссоединиться, но другая сила, не менее мощная, расталкивает их. И борьба это вечно. «Ну да, ну да, инь и ян». «Именно!» — подхватил Маверик. «Но при этом, как ты помнишь, все же есть исключения. Есть места, где эти два мира соприкасаются». «Разломы в бездну?» «Да, в одном из которых тебе даже довелось побывать. Однако разломы — это не полноценные врата. Это что-то вроде мембраны» пропускающий объекты в одну сторону, но не в другую. Разломы ведут в бездну, но выйти обратно в вартер тем же путем не получится, ни игрокам, ни демонам. При этом разломы ведут в четко предназначенные для этого участки бездны. Основная же часть подземного мира закрыта для игроков, в том числе локация, где находится сам Хтон. Ну и как туда пробиться? Какой то способ должен быть? Ведь Хтон — это тоже один из Титанов, разве нет? Да, самый сильный из них, и игроки могут открыть специальный разлом, ведущий к нему, только используя сердца остальных титанов. Но этот путь, сам понимаешь, нам не подходит. Нам нужна лазейка, которой можно воспользоваться уже сейчас. И кое-что мы нащупали. И это тоже связано с титанами? Да. Ты ведь знаешь, как они появляются в Артере? В общих чертах. Их вроде четверо, не считая хтона. И каждый появляется один раз в игровой год. В одном и том же регионе и примерно в одно и то же время. Угу. И мир во Фроствальде. Левиафан на юго-восточном побережье, в бухте, названной его именем. Гидра где-то в болотах на юге оба, Ну и песчаный червь Псамофис в Маракане. Именно он нам и нужен. А теперь вопрос на засыпку. Откуда они появляются и самое главное, куда исчезают, когда заканчивается время, отведенное на ивент? Убить никого из них пока ни разу не получилось, так что уходят они своим путем. В бездну? Именно! Титаны, входя в артер и покидая его, создают рифты. Причем, как видишь, как в ту, так и в другую сторону. И теоретически, если последовать за ними, можно попасть в основную часть бездны. За кулисы, так сказать. Они на островке, предназначенные специально для игроков. И ты хочешь прицепиться с зайцем к одному из титанов? «Знаешь, затея безумная даже для тебя». «Для меня, да», — усмехнулся Маверик. «Но я ведь и не собираюсь это делать. Для этого у меня есть ты». «Ну, кто бы сомневался. А если я откажусь, то сильно меня разочаруешь. К тому же я не понимаю твоих сомнений. Что не так?» Я вздохнул, сдерживая раздражение. Чувства меня буревали противоречивые. С одной стороны, затея действительно была амбициозной и чуточку сумасшедшей. Но такие как раз в моем характере. Это новый вызов, и я этого долго ждал. К тому же, это игра, и я ничем не рискую, в отличие от тех же верхолазных трюков, которые я проворачивал в реале. Но почему-то часть меня все же противится этому плану. И поразмыслив, я понял, почему. Мне просто пока непонятно, ради чего это все. Зачем тебе понадобилось это кровь Хтона? — Давай не будем забегать вперед, — отмахнулся Маверик. «Лучше подумай, зачем это все тебе самому. Я хочу, чтобы ты был максимально заинтересован. Если дело в деньгах, назови свою цену». «Миллион», — раздраженно брякнул я. «Хм, окей, еврокредиты, доллары». Я хоть и успел уже привыкнуть к тому, что денег у него куры не клюют, все же опешил. «Ты серьезно?» — скептически скривился я. «Готов выложить миллион реальными деньгами за какую-то виртуальную хрень?» И почти сразу же осекся, взглянув на Анаану. «Да, зная об Артере то, что раскопал Маверик, уже сложно воспринимать этот мир как виртуальную хрень. Вот только мне по-прежнему непонятен фанатизм Маверика, с которым он ведет свои изыскания». «Тебе не все ли равно, Стас?» «Неожиданно серьезно спросил он». «Да, я готов заплатить миллион за кровь Хтона. Или два, или три. А еще больше я трачу на то, чтобы подобраться к тайнам Артера с других сторон». «Да, такое что рассказывал про выкуп акций, про постепенный захват контроля над самой компанией. Ты не отказался от этой затеи?» «Нет, мало того. Все, что я последнее время делаю, связано с Артером. Но большего я тебе рассказать не могу, извини». «Не доверяешь мне?» «Доверчивость может обойтись слишком дорого. Куда дороже жалких пары миллионов кредитов», — невесело усмехнулся он. «Ну-ну, не принимай это близко к сердцу, друг мой». Как видишь, мы обсуждаем этот план в очень узком кругу. Даже густого и Кейна я не посвящаю в эти дела. Обо всем этом не должно знать ни одного лишнего человека. И даже ты должен знать ровно столько, сколько нужно знать исполнителю. «Знаешь, меня это еще в работе на молчуна бесило», – проворчал я. «Что я был всего лишь исполнителем, при этом понятия не имея об общей картине. И что теперь? Снова наступаю на те же грабли». «И зачем мне было уходить от стальных псов?» «За тем, что я плачу больше», — с улыбкой развел руками Маверик и снова потянулся за кубком. «Ты снова сводишь все к баблу», — поморщился я. «Да брось! После определенных сумм деньги перестают быть просто платежным средством. Они превращаются в нечто большее. Например, дают свободу. Сколько тебе нужно, чтобы почувствовать себя свободным, Стас? Свободным не только здесь, но и в реале». «Ах, ты ж змей-искуситель!» — усмехнулся я. «Да нет, я серьезно. Миллионы — это как-то мелковато, особенно если ты решишь остаться в Европе или путешествовать по миру. Это можно будет промотать за несколько месяцев. А вот, скажем, десять уже можно вложить так, чтобы спокойно жить на проценты. Как тебе такое? Сражаться за свободу — куда большая мотивация, чем за тридцать серебряников. Не так ли?» Повисла довольно долгая пауза, в течение которой мы не сводили друг с друга взгляда. Маверик, похоже, не шутил. До меня тоже дошла серьезность ситуации. «То есть для тебя это настолько важно?» Спросил я. «Буквально вопрос жизни и смерти. И пойми меня правильно. Деньги для меня не проблема. Так что обманывать тебя с оплатой мне нет никакого резона. При этом, конечно, ты не один на весь Артер, кому можно поручить это задание. Если откажешься, поищу другого. Но мне не хотелось бы посвящать в мои планы лишних людей». «А самое главное, не хочется терять время, потому что со временем у меня, увы, совсем не так хорошо, как с финансами». «Десять миллионов?» — повторил я. 10 так 10, небрежно пожал он плечами. «Условия простые. Ты добываешь кровь хтона, передаешь ее мне. И никаких больше лишних вопросов. По рукам?» Чуть помедлив, я пожал его руку. После этого будто гора с плеч свалилась. Да, я снова вписался в какую-то мутную историю, но в этот раз хотя бы понятно ради чего. Я выдохнул и немного расслабился. Даже сделал еще глоток вина. Хорошо. А почему ты говорил именно о псам-офисе? Как я понимаю, этот трюк можно провернуть с любым из титанов. Может выбрать кого-нибудь посимпатичнее? Да они все те еще красавцы, хохотнул Маверик. И есть один нюанс. Ты ведь представляешь себе, как выглядит этот самый песчаный червь? Да, кажется, его даже в каких-то рекламных роликах Артера показывали. Ну, червь и червь, только гигантский. Ого! Прототипами псомофиса были шаихулут, алгой-хархой и тому подобные твари. Принцип у них у всех схожий. Огромная змеюка размером железнодорожный состав, которая вылезает из песка, жрет все на своем пути и прячется обратно под землю. Вот и наш марокканский червь ведет себя примерно так же. Прошлое его появление, мне даже довелось немного понаблюдать за ним лично. И что ты увидел? Сам офис время от времени ныряет в песок и выныривает позже в нескольких километрах от прежнего места. При этом, если бы он просто двигался под землей, после него должны были оставаться здоровенные туннели. Но их нет. Значит, он ныряет обратно в бездну? Похоже на то. Поэтому, в отличие от других «Титанов», Он за время своего пребывания в артере шныряет туда-сюда множество раз, так что у тебя будет больше шансов успеть прыгнуть в один из оставленных им рифтов, пока тот не закрылся, и вернуться обратно. Это на случай, если заклинание возврата в бездне не сработает. Да, это было бы неприятно. Не беспокойся, этот момент мы тоже продумываем. В обычных рифтах возврат вроде работает, плюс там есть специальные менгиры, пройти к которым можно, победив финального босса рифта. Скорее всего, и в остальной бездне так. Но у тебя будет еще один запасной вариант. Джанжи хэ готовит какой-то артефакт. Постоянно забываю его название. Я понял. Мы с помощью этой штуки в прошлый раз сбежали из рифта. Правда, нас вышвырнуло в океан. И это еще не самый плохой вариант. Будем надеяться, что он ее починит. Я вздохнул. Ладно, с этим ясно. Ну а по поводу прыжка в бездну, подойдет любой из рифтов, который оставляет после себя червь? Я не знаю. Может и любой. А может они односторонние и надо будет поймать тот, через который он именно нырнет в бездну, а не вынырнет из нее. Только учти, что эти рифты быстро затягиваются буквально за несколько секунд. Возможно, придется падать этому чудищу на хвост. И это я сейчас не фигурально выражаюсь. Допустим... «Но червя нужно будет для начала выследить». «Для этого у нас есть незаменимая помощница?» — улыбнулся Маверик. «Ах, да! В прошлый раз Анаана заранее и довольно точно предсказала места появления разломов в бездну. Я оглянулся на геомантку и так кивнула, давая понять, что у нее все схвачено». «Доставай карту!» — придвинулся ближе Маверик, расчищая место между нами. Отмеченная им область находилась в западной, самой дальней части Маракана, там, где пустыня обрамлялась стеной неприступных скал, тянущихся до самого океана. В этот раз Псамофис должен появиться где-то здесь, в окрестностях ущелья Стервятников. Область довольно большая. Прогноз в этот раз получился не очень точным. Точнее, не получится, покачала головой Ана. С другой стороны, и сам червь, не иголка, отхлебывая из кубка, пожал плечами мавик «Выследить-то его не такая уж проблема. Гораздо сложнее будет поймать моменты, когда он будет уходить обратно в бездну. Я со своей стороны помогу, чем смогу, подтяну наемников». «Меня даже не разведка беспокоит», – задумчиво произнес я, разглядывая карту. «А то, как мне самому в нужное время оказаться в нужном месте. Он же, насколько я понял, довольно быстро движется». «Да, это проблема. Но на этот счет я тоже уже подумал». Нужно будет использовать дополнительные индивидуальные менгиры, чтобы у тебя была целая сеть точек в пустыне, к которым ты можешь телепортироваться. Их разве можно активировать больше одного? Да хоть сотню. Но подготовить их надо будет заранее. И замаскировать, чтобы не обнаружили другие игроки или какое-нибудь мобьё. Я прикинул область поисков и понял, что это, пожалуй, единственный вариант. Причем мне понадобится не меньше двух десятков менгиров, чтобы более-менее охватить локацию. Ну а для того, чтобы в нужный момент догнать червя на короткой дистанции, призову Каркадона. «Как видишь, у меня есть готовый, продуманный со всех сторон план», — довольно улыбнулся Маверик. «Все, что тебе остается, это отправляться в Маракан и потихоньку плести сеть на псам офиса. «При всем уважении, это не план», — покачал я головой. Даже если эта затея сработает, и мне удастся вслед за червьем отправиться в бездну, это ведь только первый шаг. А как прикажешь добывать саму кровь?» Маверик развел руками. «А вот тут, увы, я мало чем могу помочь. Мы же понятия не имеем, с чем тебе придется столкнуться в бездне. Придется импровизировать». «Да, но нужно же хотя бы примерно понимать, как вообще продырявить шкуру хтона, как взять кровь». «Насчет этого я тоже озадачил Джанжа» он уже собирает какой-то агрегат для этой цели. Я только молю всех богов Артера, что выглядеть эта штука будет более-менее компактно, а не как шприц размером с цистерну. О да, я тоже на это надеюсь, округлил я глаза, вспоминая, с каким агрегатом Джанжи пытался добыть первородный эфир в тот памятный день, когда мне пришлось вытаскивать его и джиюли Ли из рифта. Еще вопросы? Я допил вино и повертел кубок пальцами. Вопросы у меня имелись, но все они были на тему, которой мы только что договорились не касаться. А собственно и правда, не все ли мне равно, для чего Маверику все это понадобилось? Он платит за это огромные деньги и обеспечивает полную поддержку в игре. Чего мне еще нужно? Но самое главное, я чувствовал поднимающуюся изнутри волну азарта и предвкушения. Знакомое ощущение, которое захватывало всегда, когда я затевал очередной опасный верхолазный трюк для своего видеоканала. Я уже успел изрядно его подзабыть и соскучиться по нему. Оседлать титаны и нырнуть вслед за ним в саму бездну, задумчиво улыбнулся я. Из чего мы взяли, что это вообще возможно? Лично я и не знаю этого наверняка, беспечно отозвался Маверик. Это нам и предстоит сделать, Стас. Нащупать пределы возможного.